Глава сороковая. Василина. Несмотря на мой весьма юный возраст, я интересуюсь не только пятисекундными роликами в интернете и модными шмотками. Есть несколько очень уважаемых психологов, на которых я подписана. Ведь я очень-очень разносторонняя. Так вот, одна из них пишет, что, к сожалению, у человеческой психики есть одно крайне неприятное свойство – вычленять из окружающего негативное и не замечать при этом хорошего. Только сейчас я понимаю, насколько эта умная женщина оказалась права. Как важно, проживая каждый день, где бы он ни проходил, концентрироваться только на позитиве. Мы кудесники собственного счастья. Остановившись во дворе, я раскидываю руки и зажмуриваюсь, подставляя лицо легкому ветерку. Солнце, чистый ультрафиолет — Кристальный воздух, релакс и натуральные продукты без ГМО. Разве это хуже, чем Бали? Разве здесь я не очищаю разум и душу от скверны и не открываю свои женские чакры? Нет-нет, роптать и злиться на судьбу бессмысленно. Нельзя спорить с провидением. Нельзя бороться с участью, что предназначено нам свыше. Жизнь прекрасна, и я не собираюсь с ней об этом спорить. Но... Вдруг раздается позади голос Морчка. «Чего раскорячилась, как сущая корова?» Я оборачиваюсь и отскакиваю в сторону, потому что он едва не сносит меня, наполненный пометом тележкой. И «Не пройти, не проехать!» Бормочет, толкая ее мимо меня. «Оглоедка!» Я жду, когда согнувшийся и взъерошенный, как старый мокрый петух-сморчок, исчезнет за углом, и, улыбнувшись, снова раскидываю руки. «Мать честная! Хорошо-то как!» Время до обеда уходит на помощь Людмиле по кухне. Она доверяет мне выдрать пару морковин из грядки, помыть их и нашинковать на терке, а также бросить лавровый лист в кастрюлю с супом. А как же, мой профессионализм в кулинарных делах больше ни у кого не вызывает сомнений. После обеда мне приходится заняться Василием, Провести с ним сеанс психотерапии, потому что, кажется, после вчерашнего он сам не свой. Целый день только ест и спит. на лицо посттравматический синдром. Колька на велосипеде с огромным ведром наперевес приезжает ближе к четырем часам. В Олимпийке с надписью «Женская сборная по гребле, Владивосток, 1997». Красные бейсболки и застиранных до белесых пятен синих трико. Готово! Спрашиваю, чуть запыхавшись. «Ведро взяла, а нож?» «Сейчас!» — ударяю себя по лбу. Метнувшись во двор, незаметно пробираясь на кухню, беру первый попавшийся нож со стола, на выходе подхватываю черное пластиковое ведро и бегу за ворота. «Ты предупредила?» «Блин!» — выругиваюсь тихо. Залезаю на скамью и, глядя поверх забора, отыскиваю глазами плоскую кепку Георгия. «Я с Колей на пять минуточек отойду!» Кричу ему, на что он только раздраженно машет рукой. «Идем!» Зовет пацан, заглянув в мое ведро. «Васька, куда такой тесак? Мы же не свиней резать идем!» «Других ножей не было!» Дойдя до конца улицы, мы сворачиваем в уже известный нам узкий проход и оказываемся на полянке. «Куда идти?» Перейдем в мостик, а потом вокруг сопки. «Ты хорошо знаешь эти места!» Спрашиваю, прыгая с кочки на кочку. «Ф, как свои пять пальцев! Я с трех лет за грибами хожу!» «Ого! Опытный грибник, стало быть!» Подначиваю с усмешкой. «Так и есть!» — кивает он. «Так и есть!» До леса за сопкой добираемся не быстро, хотя изначально казалось, вот он, рукой подать. «Надо вглубь идти!» — говорит он. «Здесь с края уже все грибы собрали. Пошли!» Воздух чистый, ароматный. Под ногами хрустит прошлогодняя хвоя. Встревоженные нашим присутствием птички с тонким чириканьем срываются светок. «Во! Гриб!» — восклицает Колька, падая на колени. Большой, на кривой ножке и потрескавшийся по краям шляпки. «Подберезовик!» — срезает и бросает его в ведро. «Как догадался!» — Под подберезы растет. Показывает пальцем на белый ствол. Идем дальше. Он находит еще три гриба, у меня пусто. Какое-то не грибное место, Коля, нету грибов. Есть, ты просто их не видишь. Мы бродим еще примерно час, пока я, наконец, не нахожу маленький коричневый грибочек. Солнце катится к закату, и я устало падаю задницей на траву. Сейчас отдохнем и в обратный путь тронемся, да? Говорит друг, протягивая мне бутылку с водой. Я делаю несколько глотков и возвращаю ему. Еще часа два назад идти. К ночи вернемся. Угу. Тяжело вздохнув, я прислоняюсь спиной к шершавому стволу дерева и вдруг слышу хруст сухих веток. Что это? Вздрагиваю от страха. Где? Коля оборачивается и, в глаза, внимательно осматривается. Я сделать то же самое не осмеливаюсь. Звук повторяется. Я втягиваю голову в плечи. «Вот, кто там?» «Так это...» — проговаривает Колька шепотом. «Это, наверное, Сонечка». «Кто?» «Сонечка», — повторяет, наклонившись ко мне, «девочка, которая умерла двадцать лет назад». «Ты что несешь?» — толкаю его, пытаясь перевести все в шутку. «Какая еще девочка? Думаешь, я поверю?» Мы снова слышим хруст, только теперь чуть левее, словно Сонечка решила обойти нас по кругу. «Это медведь?» — спрашиваю с надеждой. «Коля, умоляя, скажи, что это медведь!» «Нет у нас медведей! Откуда?» — шипит, вытягивая шею и продолжая что-то высматривать. С тех пор, как тут Сонечка поселилась, вся живность за Борисовку ушла. «Бред!» «Снова толкаюсь злая на него за то, что с каждой секундой мне все больше не по себе. Я не верю!» Эта девочка, которая гуляла в этом лесу, и бесследно пропала. Проговаривает он шепотом. Ба рассказывала, что ее всем селом искали, но нашли только бант с платья. И... А спустя какое-то время здесь стали встречать ее дух. Полупрозрачный силуэт маленькой девочки. Говорят, она все еще ищет свой бант. «Ну нафиг!» — выдыхая я, отталкиваясь от дерева и соскакивая на ноги. «К черту, грибы!» Хватаю свое ведро и бросаюсь вперед, куда глаза глядят. Не суй, сломя голову, не касаясь земли ногами. Мне еще мертвых девочек не хватало здесь повстречать. «Васька!» — кричит Колька, догоняя. «Стой! Не в ту сторону! Бежим!» Я разворачиваюсь и наугад лечу в другом направлении. Становится темно, жутко, и кажется, что Сонечка преследует нас. «Вася! Вась! Сейчас гроза начнется!» Мое воспаленное воображение рисует мертвенно-бледное лицо девочки и ее жуткий оскал. Липкий леденящий кровь ужас пробирает под кожей, заставляет трястись всем телом. Темное небо рассекает молния, а следом нас оглушает раскат грома. И мне слышится в нем злорадный смех Сонечки. Мама! Ору во все горло. Васька! кричит Колька. Стой, говорю!